Глава вторая. Пустоши Квестри. В каком мире ты живешь? Снаружи, в реальном мире, реки крови, маленький пони. Реки крови. Пустошь. Первые несколько секунд снаружи показались мне разрывающей сердце вечностью, наставляющей копыта дрожать от страха. История оказалась верна. Все снаружи было огромной черной пустошью. Она окружала меня, удушая. Если б я могла дышать, я бы закричала. Только потом мои глаза несколько приспособились к темноте, и я немного успокоилась. По телу разлилось ощущение слабости и собственной глупости. Я еще никогда прежде не видела ночь. Настоящую ночь. Конечно, я всегда выключала свет, ложась спать, но то был маленький кусочек темноты, заключенный в стенах моей небольшой комнатки. И всегда оставалась узкая полоска света из-под двери. Огни в коридорах стойла два горели вечно. Но здесь все по-другому. Прохладный воздух, столь отличавшийся от того в стойле, щекотал мою шерстку, приятно холодя кожу. Здесь пахло сыростью и гнилью, пылью и отчуждением. Я могла слышать стрекотание ночных насекомых, скрип сухостоя на ветру и какое-то отдаленное хлюпанье. Но больше всего меня поразило то, что больше не было слышно постоянного низкого гула генераторов и вездесущего тонкого жужжания ламп, настолько привычного, что сначала мне все показалось тишиной. Я чувствовала грязь и камни под копытами, так похожие на гладкие и чистые коридоры стойла, по которым глупая маленькая Литл Пип бегала всю прошлую жизнь. И хотя темнота не давала смотреть далеко, было ясно, что ни стен, ни хоть что-нибудь напоминающего границы комнаты вокруг и в помине не было. Во мне зародился новый страх. Глубоко боку дыша, я посмотрела на землю под ногами и мысленно поблагодарила ее за то, что могу зацепиться за нее взглядом. Большая ошибка было взглянуть вверх. От этой бесконечной высоты у меня закружилась голова и чуть не стошнила. Огромные облака закрывали почти все небо. Сквозь просветы между ними пробивался мягкий свет. Безумие. Но я представила себе облака как большую сеть, специально сплетенную для того, чтобы поймать меня, если я вдруг упаду в пропасть неба. Проскользнея в промежутке между хмурыми тучами, и падение будет продолжаться в вечность. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать рвотные позывы. Страх и тошнота оказались сильны, но в конце концов мне удалось совладать и с ними. Придя в себя, я начала замечать то, что сначала упустило сраженное приступом паники. Окружающий мир был отнюдь не бесконечен. Местность поднималась и опускалась, создавая холмистый ландшафт у подножия гор. Земля была усеяна торчащими черными стволами давно умерших деревьев. Вдали виднелись зеленые лесные заросли, но вокруг стояла номер два, деревья были больными и чахлыми. Редкие яблоки на их корявых ветках светились в темноте слабым зеленоватым светом. Затем я увидела, что мой пип-бак мигает множеством предупреждений. Картограф начал работать, сканируя новую незнакомую местность, и, к моему удивлению, успел уже установить, что точка, в которой я нахожусь, называется «ферма сладкое яблоко». Повернувшись, чтобы забрать поклажу, я разглядела за спиной большой заброшенный остов какого-то строения, наверное, бывшего в прошлом прекрасным домом. Сейчас он скрипел и раскачивался на ветру, угрожая обружиться в любой момент. Вновь посмотрев на пип-бак, я отметила, что прибор принимает сразу несколько радиопередач. Трансляция стоило 2 была слабой, ее вытеснили другие радиостанции. Я нажал на кнопку, чтобы воспроизвести первую станцию в списке. По-прежнему закрыто.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 Повторяю. «Алло, есть тут хоть кто-нибудь? Нам нужна помощь. Я ввел свою семью к стойлу около сладкого яблока, когда на нас напали рейдеры. Выжили только я и мой сын. Мы добрались до стойла, но оно по-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок с тех чертовых яблонь рядом со стойлом и теперь сильно болен. Слишком болен, чтобы даже двигаться. Мы забрали цистерну рядом со старым памятником. У нас кончаются еда и медикаменты. Пожалуйста, если кто-нибудь слышит нас, помогите». Повторяю, алло, есть тут кто-нибудь? Нам нужна помощь. Я вел свою семью к стойлу. Казалось, этот пони уже забросил всякую надежду и повторял слова чисто машинально. Настолько смиренным был голос. В шоке я выключила передачу, так как еще одного прослушивания не перенесла бы. Только тогда до моих ушей донеслось слабое пощелкивание пипбака. Внимательно осмотрев его, я обнаружила, что дозиметр, опция, о наличии которой даже не догадывалась, активировался. Стрелка на маленькой разноцветной шкале раньше всегда покоилась в зеленом секторе, сейчас же она стала постепенно смещаться к желтой области. И я не могла весь оставшийся век торчать рядом с тем, что когда-то было дверью обычного яблочного погреба. Точнее, могла, но моя жизнь в этом случае определенно оказалась бы недолгой и мучительной. И какова вероятность того, что из великого множества возможных направлений я выберу то же, что и в Вельветре Меди? Даже несмотря на фору в несколько часов, шансы найти ее были чертовски малы. Но надо же с чего-то начинать. Наилучшим вариантом было забраться повыше и осмотреться по сторонам. Руины дома возвышались над деревьями, а с небольшой башенки в центре крыши, пожалуй, должен был открыться великолепный вид на окрестности. Я на секунду закрыла глаза, собралась с духом и вошла внутрь. Разваянные фермы оказались гораздо прочнее, чем выглядели на первый взгляд. Похоже, дом строился с большим запасом прочности. Внутри царил полный разгром, и запустение, похоже, в руинах успело порыться не одно поколение грабителей. Остался лишь никому не нужный мусор, ржавые подковы, коробки с порошком для стирки платьев, вилы со сломанным черемком, грабли. Я начала подниматься по лестнице. Мой взгляд привлек слабый зеленый свет, напоминающий свет отравленных яблок, что исходил из комнаты сверху. То целый кран старого терминала. Похожие магические устройства использовались и в столь два. Невероятно. Но после нескольких столетий, проведенных под открытым небом, он продолжал работать. Да, если Стоил тек что-то и строили, то строили на века. Любопытство заставило меня подойти, и удивление быстро сменилось пониманием. То, что терминал работал, не было простым совпадением. На экране отображалось свежее сообщение. Всем, кто покинул стоило 2 чтобы меня найти, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я делаю то, что должна. Смотрительница все поймет, хотя никогда с этим не согласится. Вы, надеюсь, тоже однажды поймете. Я не вернусь. Не ищите меня. Не подвергайте себе опасности. Пожалуйста. Простите. Вельвет Ремеди. Я поискала на терминале другие записи, но все они были древними и испорченными, кроме одной, зашифрованной очень своеобразным парным шифром. Я немного слышал о таком, но прежде никогда не встречала. Для расшифровки мне понадобились бы две копии послания. Одна уже имеющаяся здесь, и вторая с терминала, откуда оно было отправлено. Так и не придумав, как лучше использовать громадное количество свободной памяти моего пибака, я поставила файл на закачку. Честно говоря, шансы когда-нибудь встретить парный терминал стремились к нулю, да и особых причин надеяться на какую-то полезность сообщения двухсотлетней давности у меня не было. Намного важнее было осознание простой истины, что пустошь теперь стала моим домом. Допустим, даже если мне удастся найти Вельвет Ремеди, то ее возвращение назад стоило два было под очень большим вопросом. Признаюсь, я тишила себя мыслями о том, как смотрительницы настолько обрадуется возвращению в вельвет, что с радостью впустит нас обратно. Возможно, она даже устроит вечеринку в честь возвращения двух блудных поняшек. Как же наивны были эти фантазии. Мысли о том, что обратной дороги, скорее всего, уже не будет, в конец испортили настроение. С тяжелым камнем на сердце я поднялась в башенку и внимательно оглядела раскинувшуюся во всех направлениях пустошь. Глаза выхватили мерцающее пятнышко света, маленькую оранжевую прореху в темном полотне ночи. Похоже на походный костер, совсем недалеко, полчаса размеренной рыси. Мгновенно позабыв о всех печалях, я сорвалась с места и, задравший хвост, понеслась вниз по лестнице. Даже если у костра не сидит вельвет, я всегда смогу задать несколько вопросов местным жителям, которые, вне всякого сомнения, помогут усталой путнице. Приблизившись к освещенному клочку земли, я почувствовала, что-то здесь не так. Эта странная поза, в которой, подвернув под себя ноги, лежал на соломенной циновке дымчато бежевый единорог. Эта напряженность его тела, я никак не могла отделаться от чувства неправильности происходящего. Только я вступила в круг света возле костра, как теплый привет тут же умерла на моих губах, так и не успев прозвучать. У единорога был заткнут рот, а отблески пламени костра плясали на опутавших его копыта цепях. «Гляньте сюда! Разве она не чудо?» Большой земной пони вышел из тени ближайшей скалы. Его копыта с брутально шипованными подковами цокали металлом по каменистой почве. Еще двое выскользнули из укрытия по бокам. Один держал лопату с остро заточенным лезвием, похожую на копье. Другой оказался единорогом, левитировавшим перед собой двухствольный короткий инструмент из дерева и металла. До того мгновения я не видела огнестрельного оружия, разве что в книгах. Но моего интеллекта хватило, чтобы сразу осознать всю опасность, исходившую от этого неказистого предмета. Облачены мои новые знакомые были в грубо скроенную одежду, изношенную и грязную. «Вот если бы она еще и связала себя для нас!» — хихикнул вооруженный пони. Затем он обратился ко мне. «Надеюсь, ты не будешь против?» Компания громко заржала. «Отлично! Еще один единорог! За эту красотку можно срубить нехилые бабки!» Какие такие бабки, и кого они собираются рубить? Я совсем растерялась. Пони, держащий самодельное копье во рту, пробормотал нечто нечленораздельное. Затем, очевидно решив, что наличие пушки послужит достаточно убедительным аргументом, выплюнул оружие и повторил: Че за нафиг! Эй, посмотри на нее, она что, мылась! До меня начало доходить, что эти пони были очень грязными, и от их отвратительного запаха я чуть не расчихалась. — Что происходит? — испуганно спросила я. Полагаю, мой голос прозвучал слишком беспомощно и жалко. Плененному единорогу наконец-то удалось вытащить грязную затычку изо рта. — Тьфу! Это работорговцы, идиотка! Монтерей Джек — бежевый единорог со строгим выражением морды и кьюти-маркой, похожий на кусочек сыра, плелся позади меня вместе с захватчиками по разбитой тропинке некогда бывшей дороги. Цепи на ногах очень затрудняли ходьбу, не говоря уже о беге. пип помешал работорговцам спутать мои копыта, в конечном счете они были вынуждены связать меня выше колен. Пони с лопатой приставил свое оружие к моему горлу, пока двое других занимались делом. Как бы там ни было, они довольно быстро справились с работой. Мне не завязали рот, но монтерей заранее предупредил, что лишняя болтовня будущего раба, скорее всего, приведет к потере языка. В принципе, мне нечего было сообщить этим скотам, кроме богатого репертуара сочных метафор. Я и не надеялась получить ответы на вопросы, даже если мой язык их переживет. Кроме того, бандиты и так довольно много трепались, не взначай сам дефиня Ворохом полезной информации. — Не нафи, Эфа. проворчал земной пони копьеносец. — Окей, если бы ты только научился плавать, мы бы взяли тебя с нами, правда, ребята? Сделанный учтивостью предложил единорог. Казалось, сарказм его в голосе можно было черпать бочками. «Да по фолфы! Судя по отвратительному запаху, исходившему от его тела, я предположила, что он ненавидит воду вообще. «Так, народ, как насчет того, чтобы дружно заткнуться и просто заняться делом? Может, тогда я позволю вам попробовать одного из рабов, прежде чем мы доберемся до леса?» Их главарь громила. Земной пони с шипованными подковами и кьюти-маркой – Подозрительно похожий на кнут или змею, обернулся ко мне и Монтерею. Его грязная улыбка не предвещала ничего хорошего. Я отвела взгляд, они засмеялись. Сквозь отвратительную болтовню роботорговцев я смогла уловить странный шум впереди, похожий на журчание фонтан. И что-то еще. Андаленный звук, становящийся все ближе и ближе. Музыка? Действительно музыка. Немного дребезжащая, но все же... Триумфальная? Королевская? Но, положа копыто на сердце, я бы назвала ее причудливой и неуместной, но кто знает, какие вкусы у обитателей поверхности. Громила заметил удивление, написанное на моей мордочке, и не смог сдержать ухмылку. Что, не слышала прежде? Небось, всю жизнь прожила в стойле. Хе, надо быть полной дурой, чтобы надеяться на спасателей. То всего лишь спрайт-бот. Музыка оборвалась резким звенящим звуком. Работорговец-единорог обрез, пробежал чуть вперед на разведку. Возвратившись к нам, он охмыльнулся. «Думаете, это радиагатор его хлопал? Громила предположил, что бот залетел в чью-то ловушку. Пони с копьем в зубах промямлил что-то невнятное. Единорог опять повернулся и осветил рогом машину, металлическую сферу размером с голову же жеребенка, беззвучно парящую на четырех крыльях прямо перед его носом. Я уверенно могла сказать, это вовсе не какая-то тайная наука, а обычная технология земных пони. «Сука!» Обрез от неожиданности отпрыгнул назад, нервным движением выхватил дробовик и выстрелил в спрайт-бота. Звук, напоминающий грохот падения большой металлической пластины, эхом отозвался со склоном холмов, покрытых густым ночным мраком. Выстрел высек сноп искр из шарика, спрайт-бот пронзительно взвизнул и исчез во тьме. Единорог чуть было не погнался следом, но голос громилы умерил его пыл. — Хватит, обрез, остынь! Лучше побереги патроны! — Черт! Ненавижу это шпионское дерьмо! Долбаное летающее радио! Не удивлюсь, если тут неподалеку нычкуется пони. Мои уши горели от такого потока грязных слов. Тем не менее, я молчала, обдумывая только что увиденное. — Идиот! — едва слышно пробормотал Монтерей. — В поневиле все услышали. В отличие от него, я была рада выстрелу единорога. Теперь мне стало известно, как работает его оружие. — Не, вы видали придурка? — продолжал ворчать Джек. Палить почем зря на вражеской территории. Идиот. Что с такого возьмешь? Наш путь преградила река. Медленное течение подмывало берег, создавая полузастойные заводи. Вода намигала на опоры моста, и издавая то самое журчание. За рекой виднелись развалины военного города. На мосту громоздился лабиринт-баррикад, за которым сновали какие-то тени. Я поняла, что напрасно надеялась на спасение. Вход на мост был отмечен двумя высокими колями, на которых красовались две полусгнившие головы. Во рту мгновенно пересохло. Вид жуткого украшения вызывал ужас. — Так, шахтер, останься здесь! — Громила наконец назвал имя владельца лопаты. — Обрез, идем, поболтаем с ребятами. Монтрей Джек в не опустил голову и бросил злобный взгляд на мост. Я подвинулась поближе и уселась так, чтобы шахтер не увидел слабый свет моего рога, когда доставала заколку для волос и отвертку из походного набора инструментов. Как и все снаряжение работорговцев, наручники не отличались особым качеством. Пока громилы и обрез обсуждали что-то с пони на мосту, я сосредоточилась на первом замке. Мои усилия были вознаграждены мягким щелчком, передняя нога спидбаком освободилась, наручники с негромким лязгом упали на землю. хм Уши шахтёров стали торчком, и он двинулся в нашу сторону. Я резко погасила магию, роняя отвертку и заколку в грязь, надеясь, что в темноте рыботорговец не заметит исчезновение цепи. — Ты что, Феллоев? — угрожающе прорычал он. Противный острый край копья колебался в считанных дюймах от моих глаз. — Бабах! Шахтер резко обернулся. Я не удержался от испуганного вскрика. Смертоносное лезвие лопаты просвистело слишком близко от моей мордочки. Стреляли со стороны моста. По звуку было ясно, это не дробиевые кабреза, хотя мгновением позже громыхнул и он. Поняв, что через мост придется пробиваться с боем, шахтер кинул на нас негодующий взгляд и открыл было рот, дабы отдать какой-то приказ, но в этот момент его голова взорвалась, забрызгав меня кровью и ошметками мозгов. Я стояла в шоке, с широко раскрытыми глазами дрожа от ужаса. Чужая кровь, теплая и липкая, струйки стекала по лбу, медленно впитываясь в плащ и гриву. Никогда еще мне не доводилось видеть смерть другого пони, и тут такой ужас. Шахтер не просто умер, он умер в шаге от меня. Желание прыгнуть в воду было почти непреодолимым, но бросать все просто так я тоже не хотела. Рок вспыхнул вновь, и я принялась торопливо отпирать оставшиеся замки кандалов. Бросив взгляд на мост, я увидела обреза, сгорбившегося за одну из баррикад. Он магией перезаряжал дробовик. «Так, всего два выстрела. Понятно. Один потрачен на спрайт-бота, другой только что. Два выстрела, затем перезарядка. Надо запомнить». Снарядив оружие, обрез поднял его над баррикадами и выпалил слепую. Заряд картичи угодил в раненого предыдущим выстрелом пони, и тот упал с жалобным криком. К огромному несчастью обреза у второго налетчика был более совершенный тип оружия — скорострельная винтовка. Как только работорговец высунулся из-за укрытия поглядеть на дело копыт своих, несколько пуль прошили тело злосчастного единорога насквозь. Я отвернулась, стараясь не думать о творящемся рядом кошмаре, и сосредоточилась на замках. Освободив копыта, я принялась за монтерею, но со стороны моста к нам уже шли двое пони налетчиков, холоднокровно переступая через искалеченные трупы, громилы и обреза. Один из них был единорогом, владельцем винтовки, другой нес в зубах молот. Заметив нас, единорог засмеялся мерзким сумасшедшим смехом, от которого у меня по коже пробежали холодные мурашки. — Похоже, мы получили кое-какие призы! Земной пони заржал, не выпуская молота из зубов. Новые враги были еще грязнее работорговцев. Морда и бок первого налетчика были обезображены рваными шрамами, один из которых пролегал через кьюти-марку. Земной пони оказался лысым, на его боку красовался страшный ожог. Оба были одеты в какую-то рванину. «Помогите нам!» — слабым голосом попросила я. «О, да, конечно! Я помогу тебе!» Морда единорога исказила ярость. Он занес копыта надо мной и силой ударил в бок. Я задохнулась от невыносимой вспышки боли и не смогла устоять на ногах. Налетчик в ярости наступил на меня передними копытами. Рядом, — закричал Монтарей, — землепони отоварил его своим жутким молотом. Оставив меня лежать беспомощно свернувшуюся калачиком, единорог переключился на Джека. Стало ясно, что негодяи будут избивать его до смерти и даже затем вряд ли остановятся. — Продержи его ногу! Сейчас я прострелю ему копыта! Нахрен! Единорог-налетчик пролевитировал винтовку к ноге Джека, единственный, которую я успел освободить. Стараясь не обращать внимания на боль, я поднялась, сокращая расстояние, и с разворота жестко легнула стрелка с задними ногами. Мои копыта отбросили оружие, запуская его в полет. Секунды позже винтовка загремела по настилу моста. Затем я мгновенно подняла магии лопату шахтера. Налетчики, смехаясь встали напротив. Двое опытных бойцов против одной маленькой Little Pip. Тип с кувалдой выступил вперед, словно ему не терпелось увидеть, как я своим хиленьким копьем буду отбиваться от его здоровенного молота. Забытый Монтерей Джек внезапно вскочил одним быстрым движением, накинул на шею землепони свою крепкую цепь и резко потянул. Молот с глухим стуком выпал изо рта задыхающегося громилы. Единорог обернулся, явно озадаченный таким изменением в расстановке сил. Уже тогда я могла атаковать его, но одно дело — защищаться, а другое — нападать. Я не была уверена, способна ли вообще на такое. обогорить свои копыта кровью, ранить другого пони, покалечить, а, возможно, и вовсе убить. Противник поднял молот земли и повернулся ко мне с горящей в глазах жаждой убийства. Внезапно я осознала, насколько легко толкнуть копье вперед. Больше не было никаких моральных колебаний, речь шла о выживании. Инстинкт самосохранения начисто подавил угрызение совести. Хоть я и не имела никаких боевых навыков, у меня было огромное преимущество перед своим более опытным противником — ЗПС. Ведомое заклинанием прицеливания пикбака, копье хлестнуло по коленям единорога, второй удар пришелся по морде, третий оказался бы смертельным, но... Но я еще и была не готова убивать. Не сейчас. Вместо этого я изо всех сил ударила на по голове деревянной ручкой лопаты. Единорог без сознания упал на землю. Я оглянулся. тяжело дыша стоял над безжизненным телом земного пони. несколько время он просто смотрел на меня, затем поднял все еще скованное копыта. Из-за цепей Джек не мог сдвинуть ногу больше, чем на пару дюймов. «О, сейчас!» Напустив лопату, я включила фонарик пикбака и начала искать отвертку. К сожалению, заколка для волос была безвозвратно потеряна, а найти ее ночью в этой грязи не представлялось возможным. Ничего, у меня были еще. Как только мы освободились, Монтерей медленно похромал к мосту. Некоторое время спустя он возвратился, его рог светился нежным бежевым цветом. Дробовик обреза плыл перед ним. Прежде чем я смогла как-то отреагировать, Джек насолил оружие на единорога, лежащего в отключке, и выстрелил. Кровь налетчика медленно потекла к моим копытам. Ошеломленно я смотрела, как Монтерей повернулся и, как ни в чем не бывало, начал обшаривать трупы, снимая с них полезные в хозяйстве вещи. «Ты что делаешь?» Наконец выдавила я. Он посмотрел на меня как на идиотку. Да так, проверяю, есть что-нибудь ценное. Например, еда, если повезет. Я кивнула, наблюдая за тем, как Джек тащит тела к краю моста. В ограблении мертвецов было что-то аморальное, но холодная, расчетливая часть моего сознания напоминала, что если я не справлюсь с такими мимолетными слабостями, то выживание в этом мире можно забыть. Ведь глупо было умереть от голода, только потому, что из-за робости я так и не удосужилась проверить сумку мертвого пони на предмет еды. Я осмотрел одного из налетчиков с окровавленной мордой и следами от подков громилы и предприняла попытку пошарить по карманам его плаща, но желудок взбунтовался. Я бросилась к мосту и меня стошнило в грязную реку. Через прореху в облаках пробился мягкий серебристый лунный свет И я увидела в воде отражение собственной мордочки, все еще покрытой засохшей кровью шахтера. За спиной что-то щелкнуло. Я поспешно обернулась и уткнулась взглядом в ствол дробовика-обреза, направленный прямо в мой лоб. «А еще я заберу все ценное у тебя», — произнес Монтерей со скучающими интонациями в голосе. «Что? Но я же тебя спасла!» «Ну да. И только потому не стану тебя убивать». Глаза Джека сузились. «Конечно, если ты не будешь делать глупости!» «Но ведь только благодаря мне ты жив!» «Ну и что с того?» — язвительно ухмыльнулся он. «Мы ведь должны сотрудничать, путешествовать вместе!» Монтерей презрительно фыркнул. «И разделить на двоих припасы, которых и одному мало? И спать в полглаза, ожидая предательства? Нет, спасибо!» Все мои аргументы разбились о каменную стену недоверия, внезапно почувствовав себя очень уставшей. Я опустила голову и покорно подошла к Джеку, который поспешил стянуть с моей спины переметные сумки. «Вали отсюда!» — хрипло приказал он и «Больше не возвращайся!» Униженное и ограбленное я сделал несколько шагов прочь, и тут на досках моста прямо перед моим носом блеснул сталью какой-то продолговатый предмет. Бросив быстрый взгляд на Джека, я убедилась, что он слишком занят осмотром моего имущества и не глядит по сторонам. Мой рог засветился, охватывая находку к света, и я решительно шагнула в сторону своего несостоявшегося товарища, держа над головой штурмовую винтовку. Услышав шум, Монтарей вскинул глаза и замер. Долгое время мы просто стояли, нацелив друг на друга пушки в призрачном свете луны. — Ты не спустишь, курок! — нарушил тяжелую тишину Монтарей Джек. — Я видел, как ты сражалась с налетчиком. Если ты не смогла убить такого подонка, как он, то тем более не убьешь и меня. Мои глаза угрожающе сузились. Я быстро учусь. Пони фыркнул, но с места не сдвинулся. Ты хоть знаешь, за какой конец держать оружие? Я через силу улыбнулся. Джек, ты в курсе, что можешь выстрелить всего один раз? И судя по тому случаю со спрайт-ботом, дробовик настолько изношен, что я переживу выстрел. «Но ты хоть представляешь, сколько раз я успею тебя убить, пока ты будешь возиться с перезарядкой?» Монтерей попятился. «Теперь я улыбалась совершенно искренне. Думаю, мне стоит забрать свои вещи назад». Поневиль. сколько раз я задавалась вопросом, откуда мой пибак знает эти места. Он даже определил название дома, в которое только что проскользнуло. Поневиль был территорией мародеров, и я могла только надеяться, что в бутике карусель их не будет. Наши с Джеком пути разошлись, как только перилы моста рядом с нами взорвались градом щепок. Снайпер! Наверное, тот самый, что разнес голову шахтера. Я убежала в город, надеясь укрыться там. Некоторые дома оказались достаточно целыми, чтобы спрятаться. Этот же был ближайшим. К счастью, в здании никого не было. Почти час я выжидала, свернувшись в тени возле двери, но, похоже, пони-снайпера совсем не прельщала возможность преследовать меня. Хотя он мог просто ждать, пока я выйду. На меня нахлынула усталость. Я целые сутки не спала, и всю ночь была на пределе, как физически, так и морально. Мышцы почти не слушались, серебра болели от ударов. Душой и телом я напоминала выжатый лимон. Поспать бы. Но засыпать здесь было самоубийством. Я могла проснуться в окружении работорговцев, налетчиков, мародеров или кого похуже. Или не проснуться вообще. Следовало подыскать укрытие понадежнее. Не стоило испытывать судьбу слишком часто. Вряд ли снайпер промахнется снова. Состояние бутика-карусель было почти таким же, как и амбара на ферме «Сладкое яблоко». Однако имелись и отличия. Грабеж здесь был более разрушительным. Стены изрисованы сценами насилия и грязными ругательствами. В углу лежала вонючая груда рванья. Видимо, пони неоднократно мочились на нее. Также имелись две кровати, одна из которых была густо заляпана кровью и, вероятно, кое-чем похуже. Вторая, судя по размеру, принадлежавшая же ребенку, почти не пострадала, только матрас оказался немного порван. Я прекрасно на ней поместилась. Тут же я нашла еще два сокровища. Запертый сундук и терминал, точь-в-точь, точь, как в сладком яблоке. К моему удивлению, он все еще работал. Разложив перед собой инструмент, я приступила к разблокировке. Эти терминалы были созданы теми же пони, которые впоследствии разрабатывали пи-баки. Так что шифрование механизмы безопасности были мне более-менее знакомы. Процесс взлома похож на собирание пазла, увлекательная головоломка отыскивания букв пароля среди сотен строчек кода. Удивительно, что я в полубессознательном состоянии смогла прошерстить терминал и найти код доступа. Просто маленькое чудо. Или не чудо. Пароль оказался «Яблоко». Я громко рассмеялась, мимоходом заметив, как странно слышать свой голос в одиночестве ветхого здания. Невероятно. Но это оказался терминал, с которого отправили то самое таинственное шифрованное послание. Загружая вторую копию сообщения, я позволил себе немного расслабиться. Остальное сделает пип-бак. Годы повредили запись, но я сразу узнала мягкий женский голос со странным акцентом, который много часов назад сообщил мне код, отпирающий дверь стойла. Специальные инструкции для стойла два. Вы же семья. Пока снаружи не спадет уровень загрязнения, дверь не откроется. Голос затухал в тишине и появлялся вновь. Знаю, что ты не хотела этого, Свитти Белль, но теперь ты смотрительница, новая смотрительница самого важного стойла во всей квестри. Сделай это для меня. Сохрани их в безопасности. Лучшие друзья навсегда, помнишь?» Аудиозапись с тихим всклипом оборвалась. Я была права. В сообщении двухсотлетней давности не было никакой пользы. Оставив сундук на завтра, я свернулась калачиком на маленькой кроватке и, наконец, провалилась в сон. Заметка. Получен новый уровень. Новая способность. Чутье пони. Вы быстро учитесь и получаете плюс 10% к очкам опыта?